Глава 18. Я стоял над ним. Демон Куарел стоял на коленях, шипел, плечи ходили вверх-вниз, будто он боролся с удушьем. ладони упирались в землю, покрытую пеплом и измеящейся магией, как если бы она пыталась обжечь его или спасти. И вдруг он тихо рассмеялся. Сперва просто хриплый звук, будто прокашлялся, потом чуть громче, с надрывом. С отголоском чего-то древнего. Смех усиливался, как лавина, нарастающая в горах. И через секунду он уже гремел. Над болотами, скалами, мраком. Смеялся всей преисподней. Я не шелохнулся, только чуть склонил голову. «Ты думал, смертный?» Выдохнул он. «Что все так просто? Имя? Колено? Подача меча? Смешно?» Он поднял голову, из глаз кровь, изо рта черный пар. «Да, ты назвал мое имя. Да, ты вонзил его в меня, как нож. Но ты ничего не понимаешь». Я смотрел спокойно. Покой – лучшее оружие. «Продолжай», – сказал я. Мне нравится, когда проигравшие объясняют, почему они проиграли. куарел зарычал, но не от ярости. От жуткой уверенности. Он встал на ноги. Шатаясь, весь в дыме, но стоял. Мало знатиме, прошепел он, глядя на меня снизу вверх. Чтобы владеть демоном, нужно быть подобным нам, нужно понять тьму, пропустить ее сквозь себя, сделать честью своей души, стать зеркалом преисподней, а не просто гостем. И ты, ты еще далеко. Я вздохнул. Думаешь? Он кивнул с довольной ухмылкой. «Пока ты держишься за свое жалкое «я», пока думаешь, что это игра, ты лишь ребенок, бросающий камни в бездну». Я сделал шаг к нему. Медленно, без угрозы, но с весом. «А если я уже не ребенок? Он замер. Я поднял руку. черно зеленый клинок вновь возник в ладони. Без усилий, как тень. Как продолжение меня. Я чувствую, как тьма шевелится внутри произнес я негромко. «Она не разрушает меня. Она зреет, врастает вплоть. Я чувствую, как ее волны сливаются с покровом. С каждой секундой я ближе. К тебе. К ней. К преисподней». Демон медленно выпрямился, но теперь в его глазах уже не насмешка. Что-то другое. Что-то между осторожностью и ожиданием. «Ты лжешь», — прохрипел он. «Ты не готов». «Я оскалился. Не весело. Не по-человечески. А ты не уверен. И это все, что мне нужно». Меч лег в мою руку. Идеально. Преисподняя не шептала. Она пела. Меня уже не отталкивало это место. Оно принимало. «У тебя есть выбор, Куарилл», — сказал я, подходя совсем близко. «Служи мне. Или я сломаю тебя заново. И заберу не только имя, но и суть». Он замолчал. Ветер или не ветер. Просто дыхание тьмы. «Ты опасен!» – медленно выдохнул он. Я кивнул. «Знаю!» Куарел вдруг резко запрокинул голову и... завопил. Крик был диким, нечеловеческим, разрывающим уши и реальность. Даже воздух вокруг задрожал, словно боялся услышанного. «Я не буду тебе служить, смертный!» — проревел он и, срываясь на хрип, вонзил когти себе в грудь. Мясо рвалось с чавкающим звуком, кожа лопалась под его когтями, как старая ткань. Из раны выплеснулась вязкая черная магия, обжигая все вокруг. Плоть, дым, рев и надломанный хохот — все слилось в безумную агонию. «Я умру здесь!» — заорал он, сдирая с себя обличье. «Я уйду! Я вернусь! Ты не захватишь меня!» Он пытался самоуничтожиться, разорвать себя, чтобы дух ушел прочь, растворился в тьме, ускользнул, как змея в траве. Но он забыл, с кем играет. Я уже стоял рядом, без звука, без вспышки. Я схватил его за голову обеими руками. Кожа у него была мокрой, как у новорожденного чудовища. «Горячий, пульсирующий. И все равно я держал. Сжал. Крепко. Как капкан!» «Никуда ты не уйдешь, гадина!» – прошептал я, глядя прямо в глаза. Он дернулся, попытался вырваться, но было уже поздно. Я снова проник в него. На этот раз неаккуратно, невдумчиво. Я не спрашивал разрешения. Я вломился внутрь, как ударный прилив, сносивший все на своем пути. Сознание Куарела было пустым и в то же время громоздким. Никаких образов, никаких эмоций, только тьма. Бездна без звезд, без движения, без верха и низа, и в этой тьме глыбы. Они парили, тяжелые как скалы, каменные блоки, грубо вытесанные, исписанные символами, буквами, знаками, древними как сама тьма. Они вращались, медленно. Массивные, слепые, и одна за другой начали двигаться на меня. "Что ж ты?" выдохнул я, щурясь. "Сопротивляешься до конца?" Но Куарел не отвечал. Он был этим местом, каждая глыба его мысль, его страх, его сущность. И сейчас они летели на меня, чтобы раздавить, как насекомое. Я не отступил. Я отпустил себя. Покров Тёмный, вязкий как нефть прорвался изнутри. преисподняя вдохнула через меня, и на моих ладонях вспыхнули сигнальные ленты из теней и огня. Я поднял руки и приказал: стоять. Глыбы затряслись, замерли на долю секунды, и этого было достаточно. Я шагнул вперед, протянул руку, и одна из каменных масс скользнула ко мне, подчиняясь, затем еще одна и еще. Я начал собирать. Словно складывал фразу, смысл, формулу, суть. Глыбы выстраивались в ряд, скрежетали, царапались, но двигались туда, куда я указывал. Сопротивление слабело, тьма вибрировала. И, наконец, когда последняя плита встала на свое место, буквы вспыхнули. Тьма отпрянула, свет не был светом. Это было знание, истинно, порядок. Имя горело на камне. Куарьел. Я застыл, глядя на это, и понял. Он был демоном хаоса. Он всегда разрушал снаружи и внутри. Его сознание — это беспорядок. Клубок разорванных мыслей, анархия по плоти. Он не терпел структуры. Но теперь в его душе был порядок. Я навязал его. Глыбы дрогнули, треснули. Где-то вдалеке раздался внутренний крик. Неслышимый ушами, но давящий на кости. Демон сломался. Я отпустил его разум и вышел наружу. Он стоял, нет, застыл. Мгновение, другое. А потом куарел завопил. Закинул голову и издал крик, от которого преисподняя содрогнулась. Болото запузырились, скалы начали рушиться, небо потемнело еще сильнее. И вдруг вспышка, не огня, тьмы. Чёрный свет, жгучий, как звезда, только обратная. Он ослепил, выжег воздух, и куарел исчез. На его месте черная сфера, гладкая, блестящая. Три кольца вращались вокруг нее, плавно, беззвучно. Я подошел ближе. Это был исток, и непростой, со ступенями, тремя. Я улыбнулся. «Ну что?» Сказал я, глядя на пульсирующую сферу. Добро пожаловать в мою коллекцию. Три кольца. Всего три. Я смотрел на них, медленно вращающихся вокруг черной сферы. И внутри щелкнуло что-то усталое. Ни раздражение, ни злорадство. Скорее легкая насмешка. Над собой. Над тем, что еще недавно такая штука показалась бы недостижимым чудом. А теперь... Просто очередной шаг вперед. У меня уже четвертое, сказал я вслух, почти без эмоций, просто констатировал, как будто вслух отвечал на чей-то внутренний вопрос: потянулся к сфере. Изумрудный оттенок покрова ужил в ладони, сдвинулся мягко, будто ткань, и потянулся к истоку. Не было ни вспышек, ни сопротивления. Сфера просто исчезла, растворилась в темной вязкой магии. Слилась со мной. Как будто ей было здесь место с самого начала. Словно она просто ждала, пока я стану готов. И сразу после этого что-то в груди дёрнулось. Не боль. Нет, не боль. Просто слишком много. Словно внутрь влили целый чан кипятка. Горячая, плотная магия прошла по венам. уперлась в ребра, будто ища выход. И я почувствовал, как сердце сбилось с ритма. Я сделал вдох медленно, ровно. Потом еще один, но толку было мало. Сердце било, как барабан в осадной армии. Резко, гулко, в разнобой. В груди закололо. Легкие будто сжались, и стало трудно дышать. Я попробовал удержать равновесие, но ноги ослабли. Мышцы подернулись судорогой, и мне пришлось опуститься на колени. Ладони уперлись в землю, сухую, как зола. Дыхание сбилось окончательно, не мог ни вдохнуть нормально, ни выдохнуть. Всё тело трясло. В голове шумело, будто в ней поселился рой. Я знал, что это не угроза, не болезнь. Это просто адаптация. Так тело отвечает, когда в него вливается нечто чужое. Слишком сильное, слишком древнее. Покров внутри не бушевал, он работал. Менялись потоки, структура, все на клеточном уровне. Я чувствовал это, и все же это было почти невыносимо. Я стиснул зубы, подкатился по вискам, где-то под ребрами пульсировало что-то новое, незнакомое, но уже родное. И я знал, если выдержу, то встану другим. Но сейчас я просто лежал, захлебываясь воздухом и стараясь не потерять себя. Я все еще лежал, упираясь лбом в пыльную землю, когда почувствовал, что темнота вокруг как будто сгустилась. Не сразу понял, в чем дело. Просто внезапно стало еще тяжелее дышать, будто кто-то заступил на границу моего пространства, впуская с собой не воздух, а давление. Шаги. Легкие, размеренные, почти танцевальные, и хруст песка под ногами неестественно глухой. Я поднял голову. Из мрака вышла она, облик люды, только кожа чуть темнее, глаза ярче, нереальные, будто светятся изнутри. И пальцы, нет, когти, длинные, тонкие, изогнутые, черные, как осколки обсидиана. Она остановилась в шаге от меня, наклонила голову на бок, будто с любопытством разглядывала. Потом медленно опустилась на корточки рядом, так близко, что я почувствовал ее дыхание. На лице выражение жалости, показное, почти детское, но глаза хищные. Дьяволица цокнула языком. «Ну ты и глупенький», — прошептала она, словно учешала. «Столько в себя впитать и думать, что обойдется без последствий». Я открыл рот, но сказать ничего не успел. Она медленно, с какой-то пугающей грацией протянула руку и без предупреждения вогнала коготь в мою грудь. Боль. Всё тело взорвалось. Воздух вырвался из легких. Я дёрнулся. Но она крепко держала меня за плечо другой рукой, не давая отстраниться. Внутри все сжалось. Что-то хрустнуло. Я закричал. Не как в кино, не героично, а по-настоящему. Хрипло, с надрывом, как зверь, которого ловушка придавила по самую кость. И в тот же миг из раны хлынула густая черная жидкость. Не кровь, что-то другое смоленистая, тягучая. Она капала с её когтя, стекала по моей коже, шипела, когда касалась земли. В ней что-то ворочалось, будто она была живая. «Тихо», – прошептала Демонесса, медленно отводя руку. «Это нормально. У тебя просто скопилось. Слишком много». Я смотрел на нее, сжимая зубы, пытаясь не забыть от боли. В груди все горело. Казалось, легкая выжгла изнутри. «Дышать почти невозможно». Она тем временем хмыкнула и провела пальцем по краю раны, наблюдая, как черная жижа продолжает вытекать. «Демоническая сила», — объяснила она, будто читая лекцию. «Она не просто напитывает тебя. Она ищет путь наружу. Ты же не сосуд без дна, Илья. Все, что в тебя входит, должно откуда-то выйти. Вот и выходит». Она усмехнулась, облизывая коготь, будто пробовала вкус. Я бы, наверное, вырвался, если б мог, но сейчас у меня на это не было ни сил, ни воздуха. А теперь...» Она наклонилась ближе, шепча почти в ухо. «Тебе нужно решить, кто ты? Человек, в котором застряла сила? Или то, во что ты превращаешься?» Я тяжело задышал, кровь смешалась с этой гадостью, и я не знал, что больше жжет изнутри. Рана, сила или ее слава.